Прибывший в Хельсинки одинокий мужчина-консул Ярцев всегда был подтянутым и внимательным, а по отношению к своей очаровательной помощнице – очень официальным и требовательным. Поначалу у нового резидента и его заместителя не сложились взаимоотношения. О том, как развивались дальнейшие события, рассказывает сама Зоя Ивановна. Мы спорили по каждому поводу. Я решила, что не сработаемся, и попросила Центр отозвать меня. В ответ мне было приказано помочь новому резиденту войти в курс дела, а потом вернуться к этому вопросу. Но возвращаться не потребовалось. Через полгода мы запросили Центр разрешить нам пожениться. Я была заместителем резидента, и мы опасались, что Центр не допустит такой семейственности. Москва дала добро. Так злой Воскресенской стала мадам Ярцевой. В Финляндии Ирина осуществляла связь с нелегальными сотрудниками советской внешней разведки и с агентурой, собирала информацию, в том числе о планах Германии в отношении этой страны. Для решения разведывательных задач она неоднократно выезжала из Хельсинки в Стокгольм. акин Кин, оперативный псевдоним резидента Рыбкина, по личному указанию Сталина установил секретные контакты и вел весьма деликатные переговоры с высшим руководством Финляндии. К сожалению, в силу тогдашнего политического курса финского правительства эти переговоры не дали положительных результатов. После возвращения из Кельсинки в 1939 году Воскресенская Рыбкина занялась аналитической работой, став одним из основных аналитиков разведки. Специальное аналитическое подразделение в разведке было создано лишь в 1943 году. Именно к ней истекались разведданные от знаменитой Красной Капеллы, группы антифашистов, действовавших в гитлеровской Германии. Ее руководителями являлись обер-лейтенант Харро Шульце Бойзен, старшина, племянник россс-адмирала Тирпица, сотрудник Министерства авиации и штаба ВВС Германии и Арвид Харнак, корсиканец, руководящий сотрудник Министерства экономики Германии. В апреле 1941 года корсиканец докладывал в центр со ссылкой на окружение Розенберга. Вопрос о вооруженном выступлении против СССР решен. В свою очередь, старшина в том же месяце сообщил, ссылаясь на сведения, полученные от офицера связи при Геринге. Вопрос о выступлении Германии против Советского Союза решен окончательно. Начало его следует ожидать в ближайшее время. Тревожная информация поступала от источников практически ежедневно. Наконец, в начале июня старшина сообщил. Все подготовительные военные мероприятия, составление карты расположения советских аэродромов, сосредоточение на балканских аэродромах германской авиации должны быть закончены, середине июня месяца. Зоя Ивановна была не только хороша с собой, но и необыкновенно умна. Именно она подготовила известную аналитическую записку для Сталина, в которой утверждалось, что нападение Гитлера на Советский Союз можно ожидать в любой момент. Вспоминая этот период, Зоя Ивановна писала, «Нашей специализированной группе было поручено проанализировать информацию, касающуюся военных планов гитлеровского командования, и подготовить докладную записку. Для этого мы отбирали материалы из наиболее достоверных источников, проверяли надежность каждого агента, дававшего информацию о подготовке гитлеровской Германии к нападению на Советский Союз.